Словно и впрямь между двумя токами красной жидкости в разных телах существует любовь и ненависть, о которых мы ничего не знаем. То же взаимное согласие и отвержение очевидно объясняет, почему иные брачные союзы бесплодны или, наоборот, плодовиты. Последнее слово невольно привело ему на память увозимую стражей идолетту. В тщательно возведенных им оборонительных заслонах стали появляться бреши. Однажды вечером за столом, бросив мимолетный взгляд на пламя свечи, он вспомнил вдруг сожженных на костре молодых монахов и от ужаса, жалости, тоски яростного гнева к его собственному стыду у него из глаз хлынулись слезы. Он сам не знал в точности, о ком или о чем он плачет. Тюрьма подтачивала его силы. Когда настало время, философ защищался довольно искусно. Некоторые из пунктов, до конца сохранившихся в обвинительном акте, были попросту нелепы. Само собой, он не сделался магометанином во время пребывания на Востоке, и даже не подвергся обрезанию. Труднее было оправдаться в том, что он служил неверным, когда турецкий флот и войска воевали с императором. Зенон сослался на то, что будучи сыном флорентийца, но проживая и трудясь в ту пору в Ланге Доки, он почитал себя подданным всех христианнейшего короля, который поддерживал добрые отношения с оттаманской Портой. Довод был не слишком убедителен. Но тут стали распространяться весьма выгодные для обвиняемого небылицы насчет его поездки в Левант. Зенон якобы был одним из тайных агентов императора в берберских землях и умалчивает об этом единственно из нежелания разгласить тайну. Философ не стал оспаривать этот слух Еще более чернило Зенона двухлетняя службы у шведского короля. Суд желал установить, сохранил ли он в этой протестантской стране свою католическую веру. Зенон утверждал, что не отрекался от католицизма, но умолчал о том, что ходил слушать проповеди, стараясь, впрочем, делать это как можно реже. Снова всплыло на поверхность обвинение в шпионаже в пользу иноземцев. Подсудимый произвел невыгодное впечатление, заявив, что, мол, намереваясь он что-нибудь выведать и кому-нибудь о том сообщить, то уж верно, обосновался бы в городе не столь отдаленном от важных событий, как Брюгги. Но как раз долгое пребывание Зенона в родном городе под вымышленным именем и заставляло судей хмурить лоб. Им мерещилось в этом какая-то зловещая тайна. Что нечестивец, осужденный Сорбонной, несколько месяцев скрывался у своего приятеля, хирурга-бродобрея, никогда не выказывавшего христианского благочестия, еще можно понять. Но что искусный медик, врачевавший венценосцев, согласился долгое время влачить скудное существование лекаря при монастырском убежище, было слишком странным, чтобы оказаться невинным. На сей счет подсудимый отвечал невнятно. Он, мол, сам не знает, почему так надолго задержался в брюге. Из какой-то стыдливости он не сослался на то, что все глубже привязывался к покойному приору. Впрочем, причина эта могла быть убедительной только для него одного. Что до преступных сношений с Сиприаном, обвиняемых начисто отрицал. Но все заметили, что говорил он об этом без того праведного негодования, какое было бы здесь уместно. Обвинение в том, что в убежище святого Козьмы лечили беженцев и оказывали им помощь, больше не повторяли. Новый приор Миноритов, справедливо решивший, что монастырь уже и так довольно пострадал от всего происшедшего, настоял, чтобы не возрождали толков о неблагонадежности врача, служившего в лечебнице. Узник, который до сих пор вел себя примерно, с яростью обрушился на прокурора Фландри Пьера Лекока, когда тот сызново подняв вопрос о запретных и видовских воздействиях, заметил, что именно колдовскими чарами и можно объяснить крайнее пристрастие Жана Луи де Берлемона к врачу. Зенон, ранее объяснявший епископу, что в известном смысле Магией можно считать все. Теперь пришел выступление от того, что таким образом пытались обесценить взаимное тяготение двух свободных умов. Но преподобнейший епископ не стал ловить его на этом явном противоречии. В отношении вопросов догмы обвиняемый оказался настолько ловким. Насколько может быть ловким человек, запутавшийся в густой паутине? Двух теологов, приглашенных в качестве аудиторов, особенно занимал вопрос о бесконечности миров. Долго спорили о том, тождественны ли понятия безграничного и бесконечного. Еще дольше длилось препирательство о том, вечно ли душа, или она способна пережить тело лишь от счастья и даже лишь на время, ибо для христианина на деле это означает, что она попросту смертна. Зенон иронически напомнил своим оппонентам определение различных частей души, данной Аристотелем и позднее углубленной арабскими учеными. О бессмертии какой души идет речь? Души растительной, животной, рациональной? или, наконец, профетической, или же речь идет о той сущности, которая таится под ними всеми. Продолжив рассуждение, он обратил внимание своих противников, что некоторые из этих гипотез напоминают гелиморфическую теорию святого Бонавентуры, которая предусматривает известную телесность души. С этим выводом согласиться не пожелали, но Каноник Кампанус, присутствовавший при споре и помнивший, как обучал когда-то своего питомца тонкостям схоластики, услышав его аргументы, почувствовал прилив гордости. Во время этого заседания и были читаны. Слишком подробно, по мнению судей, считавших, что и так уже известно довольно, чтобы вынести приговор тетради Зенона, в которой он сорок лет тому назад записывал высказывания заведомых язычников и атеистов, а также противоречивших друг другу отцов церкви. На беду Ян мейер бережно сохранил этот школярский арсенал,